Глава седьмая. Началось это с верхнего свеса в графствах. Местные сказывали, что по ночам оттуда доносились какие-то звуки: металлический звон, л я с к и время от времени стон к о р ч а щ е г о с я в муках металла. Все, конечно, говорили: ну это же гоблины, чего еще от них ждать? Такие события привлекли внимание старшего констебля Фини на конец, прикрепленного к Анкмарпоркской страже. И не нравилось быть прикрепленным. Так он мог быть спокоен, что если кто-нибудь начнет возражать, то придется им иметь дело с командором Ваймсом или даже сержантом Детритом, чье появление в этом сонном захолустье пару лет назад навело немало шороху. Так что Фини оседлал своего коня и выдвинулся в Свес, получивший свое название за то, что в пламенном далеком прошлом з д е ш н и й ландшафт был весь перекорежен невообразимыми пещерами и беспощадной ершистой растительностью. Фини был порядочным и рассудительным полицейским, а такие люди, как он, всегда заводят друзей. Потому что никогда не знаешь, когда они понадобятся, особенно если ты единственный полицейский в окрестностях. Хотя теоретически Фини имел напарника в лице особого констебля Кости из д ы м о х о д а Существовал закон, и закон был е д и н для всех. И теперь он постановил, что гоблины... были равны с людьми, а значит закон фактически представленный старшим констеблем Фини и его подчиненным защищал гоблинов в здешних краях. Невероятно, но констебль разрешил своему старшему офицеру называть его к о с т е ш о м разумно рассудив, что в случае какой передряги чем короче имя, тем удобнее звать на помощь. Примечание. Фини повезло. Имя для гоблина – это всегда его имя. Оно неприкасаемо и является нетемлемой о ъ частью самого гоблина. Конец примечания. Фини бывал в а н г м а р п о р к е и гордился тем, что проходил боевую подготовку в псевдополис Ярди под руководством сержанта Детрита. А его напарник был куда сообразительнее н е б е з ы з в е с т н о г о капрала Шнобишнопса, так что Фини было грех жаловаться. Сейчас он даже обрадовался, когда констебль встретил его у самого входа в главную гоблинскую пещеру, где находился его кабинет, которому местные гоблины относились чуть ли не как к святыне. Нынче процветающая колония гоблинов гнездилась в нижнем свесе. Гоблины торговали изумительными горшками, и Фини всегда считал, что гончарное дело Было тихим ремеслом и с громким лязгом имело мало общего. Интерьер небольшой пещеры, которая служила кабинетом, кости из дымохода. Был не о ч е л о в е ч е но н о гоблинен и об этом не стоило забывать. А вот звук, доносившийся из большой пещеры за кабинетом, происходил точно не от горшков. Это был тяжелый металлический лязг. Что ж, гоблины. Тут Фини запнулся, во всяком случае мысленно. Были свободными людьми, а если свободные люди хотят подолбить по железу в пределах своей огромной пещеры, то имеют полное право. Он похлопал глазами. Такой вот новый мир. Если все это не уложится у тебя в голове, перевернешься вверх тормашками. Фини был человеком вежливым. И догадался подучить гоблинский язык, что очень помогало ему в работе. День стоял солнечный, и путь до свеса был легким и приятным. И на холмике над пещерой возвышалась к л и к б а ш н я которую да тоже обгоблинивали гоблины. Раздав необходимые бумаги и поручения. Фини решил спокойно переговорить со своим напарником и осторожно завел разговор о шумливых гоблинах в контексте нарушения общественного порядка, поскольку в окрестностях гоблинского поселения проживало совсем мало людей. Старший констебль Фини подозревал, что причина всех жалоб крылась в остаточной человеческой неприязни гоблинам, которые теперь могли делать все, что им вздумается и где им вздумается. Но все-таки он посоветовал перенести то, что они там делали, поглубже в пещеру. р и с к у ч и м голосом к Ости из дымохода ответил: "Нет проблем, командир, держимся. Все у нас будет в порядке, все пучком. Что ж, рад слышать, но откуда весь этот стук и лязг, к о с т я ш Шеф сам же знаешь." Сколько гоблинов уезжает в а н к м а р п о р г работать на навозного магната Гарри Короля железной дорогой? Знаешь же, да? Каждый месяц возвращаются с денежками. Никогда у нас не бывало денежек. Иногда с чертежами возвращаются и с идеями и с х и т р ю ч и м и планами. Кости из дымохода поглядел на старшего офицера с некоторым беспокойством во взгляде. Афини переспросил: "Они крадут идеи?" Повисло молчание, и Фини понял, что допустил промашку, но костяж только посмеялся. "Да нет, сэр, улучшают. Нам нравится саргари, очень хороший начальник. Но мы будем строить нашу собственную железную дорогу, гоблинскую, чтобы кататься на ней." И никаких проблем. Мы обнаружили, что лучший способ строить железную дорогу – это не строить, а копать. Подземная гоблинская железная дорога, да? Все гоблины соберутся вместе со всех пещер на свете. А сколько еще наших пещер на задворках мира? Никакого шума. Гоблины везде нужны. Что бы делала милая дорогая ласка? Если бы не было гоблинов на башнях, нам можно доверять. Уж не меньше, чем мы вам, людишкам, можем доверять. Удивительная подземная дорога, узко к о л е й н а я уж конечно. Ясно? У нас даже жаргон свой. Под землей ни дождя нет, ни снега, ни упрямых ослов, ни жутких старушек. Держимся. Наконец-то свой гоблинский мир в туннелях пониже великанского мира людей. Теперь мы просвещенные гоблины. Назад пути нет. Фини обдумывал это на пути домой, пока его лошадка мягко скакала в закат. Он не был философом и даже не знал, как это пишется, но у него из головы не выходили слова гоблина. Он думал о том, что будет, если гоблины узнают о людях все, все, все, и станут жить по-человечески, потому что решат. Что так лучше, чем по гоблински? Сколько времени пройдет, прежде чем они перестанут быть гоблинами и забудут обо всем, что в них было гоблинского, даже о своих горшках? Горшки были такие хорошие, Финни несколько штук купил своей маме. Гоблины серьезно относились к горшкам, те даже по ночам искрились. Но что будет потом? Неужто гоблины и впрямь потеряют интерес к своей посуде? Или люди научатся серьезному, ценному, непростому и почти волшебному гончарному искусству? Или гоблины просто станут еще одним сортом людей? И что было бы лучше? А потом он подумал, что может и ни к чему полицейскому такие рассуждения, ведь все было по закону, никаких нарушений. Впрочем, нарушения такие были, хоть и незаметные. Что-то было украдено из мира, и никто этого не замечал и не переживал об этом. А потом Фини сдался, потому что он почти добрался до дома, а его мама обещала приготовить сунь сампень с морковным пюре, хотя сегодня было и невоскресенье. Строительство самой длинной на данный момент железной дороги в мире было вопросом трудовых будней и трудовых выходных. Из каждой недели Мокриц отъезжал дальше и дальше от города. Поездки домой, чтобы насладиться плодами собственного труда, становились все реже. Примечание. Или, точнее, дарами моря его собственного труда. Конец примечания. Вдоль тысячемильной линии новых рельсов тут и там вырастали сортировочные станции, и на каждой б е с п е р е б о й н о г у д е л а работа. Круглые сутки прибывали и убывали вагоны, и хотя компания старалась, чтобы рабочие были снабжены всем необходимым, следуя заветам Гарри к о р о л я который в интервью Правде сказал. что железодорожникам н необходимо сытно есть и крепко спать на хорошей постели после тяжелого трудового дня. В итоге не имело значения, была ли кровать теплой или удобной, потому что все засыпали, едва коснувшись подушки, как только предыдущие обитатели этих коек размахивая кепками убегали на свою смену. Не обходилось и без вспышек чисто мужской агрессии. Или как там это называлось на языке троллей, гоблинов, големов и уж конечно у горцев с жилами из натуральной стали, которые регулярно д р а л и л и с ь между собой непонятно за что. Там, где новая линия шла вдоль русла реки Анг, которая истончалась по мере приближения к своему истоку высоко в овцепикских горах, по воде сплавлялись баржи с древесиной для шпал. железной рудой, углем и прочими материалами. Литейщики работали ночи на пролет, отливая рельсы, и те, кому повезло оказаться в нужном месте в хорошей защитной одежде, могли посмотреть, как они вскрывают формы и заливают в их нутро светящуюся жидкую сталь, которая плесала и жила в этот момент как дитя п р е и с п о д н е й А если не повезет? И ты окажешься ближе, чем надо, то и сам можешь очутиться в п р е и с п о д н е й лицом к лицу с Божеством по твоему выбору. И все это подогревалось деньгами, деньгами, еще деньгами не терпеливыми инвесторами, которые превращали золото в сталь и уголь в надежде превратить уже их в еще большее количество золота. Угольные бункеры. Строились повсюду на линии, и Мокриц в полной мере осознал, что паровозы и вагоны были лишь верхушкой айсберга в работе железной дороги, железной лошадкой, которую нужно было еще кормить и поить. И все это делали люди почти угольного цвета, которых ты случайно замечал, проходя мимо, и тут же забывал о них. Мокриц разбирался во всем этом. Потому что он посещал все собрания и слушал, как железная дорога преподносит множество мелких задачек, которые стоило их решить, приводили к новой загадке полной граничных условий и дополнительных дел, которые непременно было нужно сделать перед тем, как начинать делать что-то другое. Короче, железная дорога была проблемой на колесиках. Удивительно. Как еще счетная линейка Дика Кекса не раскалилась до красна под ц в е т печей, в которых он работал? А в мастерских Швайнтауна конструировались новые паровозы, небольшие паровозы, которые катались по увеличивающемуся в размерах участку, перегоняя другие паровозы и вагоны. Ночные поезда, медлительные и тяжелые. которые вагонами забирали грузы от фермеров, выращивающих крест-салат и от всех остальных, кому тоже нужно было доставить товар в город к рассвету. Новый скорый Марк 2 раскрашенный в свежий зеленый цвет и скрытый площадкой машиниста. У поездов появлялись свои названия, вроде "Дух Промежа" и "Король Псевдополиса". Примечание. м о к р е ц подозревал. что такое наименование состав получил с легкой руки в и н т а р е ибо в псевдополисе отродясь не было королей, зато его раздирал столь ненавистный патрицию недуг демократии. Конец примечания. Крики пара перестали нарушать покой населения, они просто слились с другими звуками анкмарпорка, как взрывы в гильдии алхимиков. А один старик. заметил своей старухи по свистку семичасового щебатанского можно сверять часы казалось считанные недели прошли с того момента когда железная ласточка впервые сопя прокатилась вокруг участка г а р и короля но всего за один год железнодорожная с е т к а расползлась по равнинам сто связывая мелкие города и села по всем направлениям а близ этих городов и сел начинали появляться свежесколоченные домики для новых железнодорожников дома с ванными комнатами с горячей проточной водой удобства естественно по-прежнему были во дворе но канализационная система была хорошо отлажена примечание население равнин сто и некоторых других регионов до сих пор не смирилась с концепцией удобств в доме. Уалет в садике на свежем воздухе считался куда гигиеничнее, а при известной аккуратности ваши томаты уродятся всем на зависть. Если вам не понятно, что это значит, спросите у бабушки и дедушки. Конец примечания. Надо было отдать Гарри должное. Если уж он за что-то брался. Дело было сделано на совесть и вдвое лучше, если вмешивалась Юфи. Примечание. Гарри пришлось силой остановить ее, чтобы она не установила беде в поездах щебатанской линии. Конец примечания. Словно тут раньше было пустое место, которое только того и дожидалось, чтобы его заполнили. Это было время паровых двигателей, и паровой двигатель явился как капля дождя, упавшая точно в свою лужу, а Мокриц, и Дик, и Гарри, и в и т и н а р и и все остальные были просто брызгами непогоды. Однажды на а н к м а р п о р к с к о м вокзале, когда Мокриц в очередной раз отправлялся в Столад, в его купе вошла дама. Представилась госпожой. Джорджиной Брэдшоу и уселась, вцепившись обеими руками в свой дорогой саквояж. Когда м о к р е ц привстал, чтобы уступить ей место по ходу движения поезда, как того несомненно требовал этикет, она сказала: "Нет, нет, благодарю, любезный, не стоит беспокоиться из-за меня. Сразу видно, что ты джентльмен". м о к р и ц фон л и п в и к госпожа, всегда к твоим услугам. Ах, тот самый господин фон л и п в и с железной дороги. Я столько про тебя слышала. Он самый, ответил м о к р и ц Никто другой на мое место не вызывался. Как это все интересно, продолжала госпожа Брэдшоу. Я никогда раньше не ездила на поездах. На всякий случай я взяла с собой таблеточек, если начнет укачивать. С тобой такого никогда не бывало. Нет, госпожа Брэдшоу, мне даже нравится ритм поезда, ответил м о к р и ц Но скажи мне, где ты взяла эти чудодейственные таблетки? Я купила их у господина по имени профессор Достабль, торговец с н а д о б ь я м и от железнодорожных недомоганий. Он показался мне ужасно убедительным. м о к р и ц невольно улыбнулся. Нисколько не сомневаюсь. Не хотелось бы разочаровывать тебя, госпожа Брэдшоу, но господин Достабль обычный обаятельный п р о н е р и не более. Я на сто процентов уверен, что все его снадобья это очень дорогой сахар с некоторыми добавками. Боюсь, он лишь первый из бродячих торговцев. п а т е н т о в н ы м и лекарствами, которые лично мне действуют на нервы. Дама рассмеялась. Как славно сказано. Буду иметь в виду, что спустила два с половиной п е н и за зря. Могу ли я поинтересоваться, что привело тебя на железную дорогу? Ничего особенного. Я вдруг подумала, была не была. Один раз живем. Когда я была маленькой, матушка говорила, что я вечно бегала за телегами, чтобы посмотреть, куда они едут. И теперь, когда мой муж а р ч и б а л ь д скончался, я решила, что самое время повидать свет. Все эти далекие земли со странными названиями, две рубашки или ч ё р т о в л е с или промиш, только вообрази, такие экзотические события должны происходить вместе с названием промиш. Так много мест, в которых я никогда не бывала. Я должна познать этот мир, пока не поздно. В дороге я буду вести дневник своих странствий, чтобы вновь насладиться увиденным уже, когда я вернусь домой. Что-то шевельнулось у мокрится в голове и заставило его спросить: «А скажи, госпожа Брэдшоу, у тебя разборчивый почерк?» Она посмотрела на него с достоинством и ответила: «Еще как, господин фон л и п в и к Когда-то я делала записи каллиграфическим почерком для своего покойного мужа. Он был законником, а от них требуют безупречного почерка и владения языком. Господин к р и в с всегда был...» бескомпромиссен в этом вопросе и никто не знал цену вовремя упомянутого латинского выражения лучше моего дорогого Арчбалда. и ь Добавлю, между прочим, что обучалась я в Щебатанском колледже благородных девиц с углубленным изучением иностранных языков, хотя м о р п о р с к и й язык, кажется, стал в последнее время родным в щ е б о т а н е Госпожа Брэдшоу шмыгнула носом. Помогаю супругу. Я многое узнала о людях и человеческой природе, госпожа Брэдшоу. Если ты и впрямь объедешь все края, куда ходят поезда, и напишешь об этих местах, не откажись выслать и мне экземпляр своих записок. Они могут пойти на пользу нашим неустрашимым п а с с а ж и р а м Люди смогут узнать, чего ожидать от ч ё р т о в а леса или двух рубашек. Еще до того, как они заплатят за билет, уже сейчас столько жителей а н г м а р п о р к а катаются в Щебатан просто погреться на солнышке. Это наша самая нагруженная ветка. Некоторые уезжают буквально на один день. Уверен, люди задумались бы и о поездках в другие края, если бы прочли в подробностях о каждом населенном пункте на твоем пути. И, возможно, ты могла бы упомянуть. И об условиях проживания и о других достопримечательностях, добавил Мокриц, которого захватило а в л н а в о о б р а ж е н и я Все, что тебе самой показалось бы привлекательным и интересным, куда бы н и завело тебя путешествие, ты всегда можешь адресовать рукопись Мокрицу фон Липфигу и оставить ее у ближайшего начальника станции. Он позаботится, чтобы она попала ко мне в руки. Мокриц подумал о богатстве, скапливающемся в сундуках Гарри Короля, и добавил: «А вознаграждение мы, разумеется, договоримся». Когда госпожа Брэдшоу устроилась и стала г л а з е т ь в окно, Мокриц достал блокнот и нацарапал записку Гарри Кингу: «Пожалуйста, позволь госпоже Джорджине Брэдшоу ездить всюду, где она захочет». даже по тем маленьким веткам, которые мы еще официально не открыли. Насколько мне известно, она обучалась в одной из лучших женских школ и знает разные языки. А еще госпожа Брэдшоу описывает все станции на пути следования, и это может оказаться не бесполезным. Инстинкт подсказывает, что мы будем ею гордиться. У меня такое чувство, что госпожа Брэдшоу Окажется либо дотошно, либо одарена чувством юмора, а в идеале и то и другое. Вдова, которая приезжает в а н к м а р п о р г с бриллиантовым перстнем на пальце и уезжает не лишившись его, уж точно не глупа. Она разговаривает как леди Сибила. л Вот что такое Щебатанский колледж, высший класс. Разве не к этому мы стремимся? Мы хотим, чтобы люди расширяли свой кругозор, путешествуя поездом, хотя бы и на один день. Некоторые жители Анкмарпорка не бывали даже в с т о л а т е Утешествие раздвигает границы познания, но ну и приносит доход к о м п а н и и Обращик ее прекрасных трудов на надушенной бумаге был у него на столе неделю спустя. Высокий трух. на равнинах сто славен чудесными солеными ваннами из восхитительно теплого источника. Владелицы источника и его жена делают гигиенический массаж тем, кому захочется воспользоваться этой услугой. Женщины и мужчины отдельно, разумеется. Здесь нет ничего такого, что можно было бы счесть неблагопристойным или что шокировало бы самые утонченные чувства. Здесь же отель «Континенталь» предлагает комнаты троллям, людям, гномам и гоблинам. В настоящий момент в отеле доступно пятьдесят номеров. Тех, кому захочется погулять по округе, возможно, заинтересует священная поляна Шокни, известная своим удивительным эхом. Неподалеку расположено святилище Анои. Богини-покровительницы людей, у которых вещи застревают в ящиках. Прекрасный вариант для отдыха на выходных с отличной кухней. Исключительно рекомендую. Мукриц взял на заметку, что в Анкмарпорке нужно будет повидаться с господином к о з л и н г е р о м если он хоть что-то с м ы с л и л в этих вещах. Издатель с руками оторвет рукопись, чтобы хоть бочком примазаться к железодорожной лихорадке. Когда м о к р е ц вернулся домой, в первую очередь пришлось заняться железной дорогой до Убервальда. Гарри вышагивал по большому кабинету, где они с Диком изучали планы, отчеты и чертежи, и до сих пор нервничал. Вот что м о к р е ц между нами и больше ни для кого. У меня под жилки э т о к немножко т р я с у т с я Мы снимаем бригады с остальных веток и вбухиваем все ресурсы в поезд дальнего следования до Убервальда. Это неподъемный труд. Мне куда комфортнее стоять по колено в дерьме, что как раз нас и ждет, если ничего не выгорит по м и н и м а л слово. Да, согласился м о к р е ц Но ты опять забываешь. Что добраться до Убервальда, значит миновать по пути очень много других городов, где тоже нужны железные дороги. Они-то и помогут покрыть расходы на местах. С туннелями и мостами будут проблемы, но слава богам, это все старые технологии. Полно каменщиков, которые сумеют построить для нас крепкие мосты. А что до туннелей, Тролли готовы взяться за них, если разрешить им самим. вырыть дом поблизости. Гарри только зарычал в ответ. А чем еще хороши тролли? добавил м о к р е ц Они приведут с собой всю семью, даже детей. Так у них заведено. Если ты не умеешь обращаться с камнем, то какой ты после этого тролль? Они обожают ландшафтные работы. Один спросил у меня на днях, сможет ли он стать землемером, и я. Только хотел ему отказать, как подумал, почему собственно нет? Он с м ы ш л е н ы й малый, медлительный, да, но не глупый, так что я сказал нашим ребятам, чтобы обучили его своей работе. И ему доверят одной из особых линий к дика? – спросил Гарри с улыбкой. м о к р е ц рассмеялся в ответ. А что, Гарри, очень может быть? То сказал, что з е м л е мер. Не может быть настолько сильным, чтобы приподнять гору и посмотреть, что под ней. Он воспользовался р а з р я д и в ш е й с я обстановкой, чтобы склонить Гарри к более приятным темам и попросил ввести его в курс дела по последним достижениям. Теперь каждое утро стол Гарри короля ломился от писем людей, которые совсем не хотели поездов, хотели парочку, но не больше. Хотели много и прямо сейчас. Попадались и другие полезные предложения. Господин Храб Храбсон в письме обращал внимание Гарри на то, что из-за кучи людей, назначивших встречу под вокзальными часами, у него ушло четыре часа, чтобы найти в толпе своего друга. Не могут ли сотрудники предоставлять стремянки гражданам, которые по ниже ростом? Еще требовалась помощь пассажирам с тяжелым багажом, престарелым и не ж и т и В поездах на каждом шагу смертельно опасные механизмы. Нельзя ли поставить туда стражу, только не городскую стражу, а кого-нибудь с головой на плечах, кто охранял бы поезда пассажиров? Все это влекло за собой заботы о формах, фуражках, флажках, свистках и прочем увлекательном снаряжении. Весь этот ажиотаж, видимо, и надумил о редактора «Правды» взять в штат специального железнодорожного корреспондента господина р е й м о н д а Шатла, который был самым, что ни на есть, беззастенчивым железнодорожным фанатом. Блеск в его глазах ни чем нельзя было спутать. Наряду с основными доходами от железнодорожных билетов Гарри нарадоваться не мог на то, Сколько денег готовы спускать восторженные пассажиры на железнодорожные сувениры вроде маленьких заводных игрушечек, которые лицензированно выпускали с ь л о в к и м и умельцами, с к о л а т и в ш и м и на сувенирах целое состояние. Примечание: состояние, которое было бы еще больше, если бы вовремя не подсуетился громоглас и гигиеническая железнодорожная компания не успела бы урвать свой куш. Конец примечания. А самые изобретательные из них, в е ч н о ищущие возможности зашибить деньгу, выдумывали бесконечные дополнения для этих детских игрушек: миниатюрное депо и четыре крошечных человечка, ожидающих поезда, сигнальная будка с размахивающим флажками гоблином и, конечно, миниатюрный поворотный круг, совсем как на участке и так далее и тому подобное. Если родители не жалели денег на свое чадо, любой ребенок мог обзавестись собственной железной ласточкой и овальной железной дорогой с несколькими прямыми участками и поворотами, и даже с миниатюрными железодорожниками, н включая фигурку самого Гарри Короля. Примечание: Гарри был на седьмом небе от счастья. Он старался ничем не выдавать своего восторга, но узнав... что станет частью игрушечной железной дороги, он улыбнулся до ушей, хотя Юфи и возмутилась, что в виде игрушки он был слишком толстый. Конец примечания. И мокрец снова поразился силе мечты. А потом они шагнули на улицу, в этот перепачканный мазутом мир. где можно было посмотреть на новейшие паровозы, которые испытывали механики, и увидеть своими глазами, до чего додумался талантливый господин Кекс со времени их последней встречи с Мокрицем. Одно оставалось неизменным: над какими бы новыми чертежами для будущих паровозов не работал Дик, он каждый день продолжал усердно к о р п е т ь над железной ласточкой. И, наверное, именно поэтому в каждый визит Мокрица она выглядела чуточку иначе. То у нее новый котел, то новые колеса, то новая краска, не говоря уже о множестве внутренних штуковин, которых Мокриц не видел. Ласточка была гордостью и радостью Дика, его первой паровозной любовью. Так думал Мокриц, боясь ляпнуть что-нибудь вслух. Первая испытательница каждой инновации Дика. Ни один паровоз не сверкал ярче железной ласточки. Ни один паровоз не получал обновление раньше железной ласточки. Она действительно была первой ласточкой железных дорог, а д и к ее добровольным рабом. Пока Мокриц определялся, откуда начать поиски Дика, показалось Эмили Король. в красивом белом платье и резво проскакала по участку в направлении священного сарая, как будто не замечая повсеместной сажи и мазута. Впрочем, подумал Мокриц, она выросла на другом предприятии своего дяди, по сравнению с которым железная дорога была благоуханным садом. И вот она бежала в прыжку, и вот стояла железная ласточка, и вдруг Мокрица, прошиб холодный пот. Душа ушла в пятки, и он готов был кусать ногти, а девушка все приближалась к поезду в своем девственно белом ситцевом платьице. Мокрец молниеносно бросился к Эмили, но девушка уже поравнялась с железной ласточкой. Он посмотрел на Дика, чье лицо приняло занятный сероватый оттенок, заметный даже под слоем сажи, и приготовился к худшему, как вдруг Эмили! погладила паровоз и сказала: "Привет, ласточка! Как поживаешь, красавица!" И пока Мокриц смотрел на это разинув рот, Эмили достала платочек и начистила медную дощечку с именем железной ласточки, так что та з а и г р а л а на солнце. Пока Эмили нахваливала железную ласточку, Дик повернулся к Мокрицу и очень тихо произнес. Она бы ни за что, только не ласточка. Вот и славно, отозвался м о к р е ц А между тем у тебя уже две дамы сердца, счастливчик. Но внутренний голос говорил другое. Ведь совсем не этого ожидал, правда, м о к р е ц фон л и п в и к О, маловерный! И он услышал вздох пара. Следующие два часа Мокриц провел за своим столом в конторе Гарри, чувствуя себя паровозом, который несется во весь опор, а мимо только успевает мелькать пейзаж. Время от времени приходил юнец с очередной к и п о й бумаг из очередной области владений Гарри короля, и к вечеру Мокриц начал ловить себя на том, что впадает в транс, поначалу даже слегка приятный. Он воображал себя в бледно-розовой дымке, и его это ничуть не пугало, ничто его не волновало, и мало по-малу мокрец фон л и п в и к начал отключаться. Но стоило ему оказаться на грани забыть я, как из вечернего полусвета на м о к р и ц а выпрыгнул из сумерек темноты. Хотя вот откуда он выскочил, мокрец никак не мог взять в толк. Надо поспать, господин Мокриц. Если ж е ч ь свечку с обеих сторон и я и ч н и ц у сожжешь и задницу подполишь. Когда господин Мокриц последний раз ел, не в сухомятку, а сытно ел. У меня есть сушеные грибочки, если ты проголодался. Нет? Они на любителя, на меня. Но если не поешь, так хоть поспи. Господин Мокриц не сможет сделать все сразу. Не поешь, ничего не сделаешь. Деньги зарабатывать дело хорошее, но в погребальном саване карманов нет. Отдохни, господин вагоноважатый. Вот, держи. Очень хорошо поможет. Зуб даю. Гоблин вручил мокрицу пузырек с замусоленной этикеткой, гласившей, что под крышкой содержится к р ы с и н ы й яд. Не в е р ь этикетке, господин мокриц. п у з ы р е к помыли, кры съели, с да-да-да, вместо яда особый гоблинский напиток от усталости. Никаких червей зуб даю, и после него спишь, как убитый. А если проснешься, то будешь чувствовать себя как новенький. Гарантирую. Вещь. Нет ничего лучше. День был долгий, и от л и т е й н о г о цеха валил такой жар. что мокрицу самому было душно ничуть не менее, чем летящим, поэтому он подумал, какого чёрта, и сделал хороший глоток. Умница, господин мокриц, захихикал гоблин. От этой штуки даже волосы быстрее растут везде. Позже, когда мокриц закончил беседовать с танцующими поганками и господином йохохо, который так забавно уплетал собственную физиономию, ноги Мокрица без видимого участия самого Мокрица донесли его до постели в о л о ч а с ь как пара старых ослов, не без помощи добрых стражей правопорядка в лицах сержанта Колона и капрала Шнобса, которые якобы нашли его под дверью дома, разговаривающим с собственными коленками. И если верить Шноби, б он внимательно выслушивал их ответы. Мокриц проснулся на полу спальни. Кто-то накрыл его одеялом, которое даже заботливо подоткнул. Он схватился за голову и подумал: «О нет, я выпил еще одно гоблинного снадобье». Его тревога спала, когда он осознал, что чувствует себя абсолютно нормально, и более того, испытывает такой прилив сил, из-за которого у всего остального мира должен наступить отлив. Когда Мокриц вышел на балкон глотнуть свежего воздуха, вокруг пели птички, а небо было восхитительно синее. За спиной открылась дверь и раздался голос Дорыгай: «Я, конечно, понимаю, что у нас с тобой что называется не традиционный брак, потому что у обоих не нормированный график и так далее. Но я была бы совсем плохой женой, если бы не спросила». у р о л е с и л ли ты вчера с распутными падшими женщинами? Я не тороплю. Ответишь, когда будешь готов. Голова у него закружилась от радости, что он еще жив, и, конечно, от всего этого прилива. И Мокриц весело спросил: "Одну минуточку, давай разберемся. Уточни. Падшие женщины тебя интересуют или все-таки распутные? Или одно как бы исключает другое?" Нет ли какого-нибудь справочника натуралиста по этому предмету? Мокриц фон л и п в и к ты пьян как пират. Ты ходить-то хоть можешь? Вместо ответа Мокриц подпрыгнул в воздух, п р и щ ё к н у в каблуками, и продолжал: Падшие или распутные, дорогая моя. И почему не обе сразу? Птащив его обратно в спальню и закрыв за ним балконную дверь. д о р о г о я сказала. А вот сейчас и разберемся, муж мой. В ш м а л ь ц б е р г е была гроза, но гроза в ш м а л ь ц б е р г е бывала часто. В горах раздавались раскаты грома, словно боги играли в камушки. Запершись в своем кабинете, король под горой обсуждал свежие новости с Араном, который выглядел оптимистичнее обычного. Кажется, все успокаиваются, сказал Рис. Гномы спорят и спорят, а потом кто-то вспоминает, что у него дела на красной и ферме или на золотом руднике ЧП, на в о д н е н и е или подпоры просели. Да мало ли проблем, которые нельзя переложить на подчиненных. И все затихает. Мне понятно ваше беспокойство, сказал Арн. Но я считаю... Нет, я уверен, что у вас больше союзников, чем вам кажется. Даже гоблины знают, что вы один из первых подписали указ об их эмансипации. Нравится нам это или нет, но за ними и наше будущее р ы с А история с семафорами разозлила даже у п р т ы х традиционалистов. Башни нужны. Все хотят получать новости. Все пришли в бешенство. В конце концов, говорили они, занимаются же гоблины и тролли своими делами, а гномы почему нет? Нет новостей от пламена? – спросил король. Сколько уже времени прошло? Сколько месяцев? Никто не крушит башни и не устраивает диверсий на железной дороге. Можно ли надеяться, что этот костер погас? Арн подал королю кофе и сказал. Кажется, лорд Витинери однажды сказал: «Никогда ничего не предпринимай, пока не услышишь криков». Только пламен не приползет со шлемом в зубах просить пощады, в нем слишком сильна гордыня. Рыс-рыссон обдумывал варианты дальнейших действий, и после недолгого молчания Аран продолжал. а к вы принимаете приглашение на саммит в щ е б о т а н и и сложившейся ситуации, Рыс, мне кажется очень важным, чтобы вы присутствовали и чтобы вас видели. Разумеется, председателем в этом году будет Алмазный Король, а мне нужно укрепить свои позиции. Он не отказывает в помощи, но у меня нет желания испытывать его терпение. Он всегда был ценнейшим союзником. А второй вопрос? С ним все в порядке, ответил король и задумался. Да, мы поедем в Щебатан, но мудрее всего будет оставить а л ь б р е х т с о н а за главного, пусть позаботится о текущих делах. Не вполне понимая, как это произошло, и независимо от того, что непосредственно на участке он проводил мало времени. Мокриц как-то умудрился оказаться ответственным по железной дороге. Всякий, кто хотел что-то узнать о поездах, спрашивал у него. Всякий, кто терял ребенка в очереди на железную ласточку, посылал за Мокрицем фон Липвигом. Всякий, кто придумывал новую идею для железной дороги, приходил к Мокрицу фон Липвигу. И вскоре перестало иметь значение. который был час и где он вообще находился, требования разобраться с чужими проблемами никогда не иссякали. Мокриц был почти уверен, что спал регулярно и при малейшей возможности даже дома, а если не дома, то на мягком матрасе и под одеялом в одной из теплых л и т е й н ы х мастерских где-то по пути в Убервальд, которые постоянно множились или за неимением других альтернатив. Сворачивался в клубок подбрезентом вместе с бригадой железнодорожников, поужинав с ними из одного котла. Если везло, на ужин попадался фазан или даже рябчик, а если не очень, всегда можно было рассчитывать на жаркое из капусты и брюквы и обязательно животного белка, на который никто не захотел бы смотреть при свете дня. Но железнодорожники, особенно передовая бригада, нынче подступающие уже к шлангу оказались людьми находчивыми, особенно ввиду традиции ставить селки вдоль железной дороги, чтобы всегда было чем наполнить свои котелки. Шланг был из числа тех мест, которые указывают на карте только потому, что неловко иметь карту с большими пробелами. Там жили шахтеры, лесники и рыбаки. И закрадывалось подозрение, что те, кто выбирал жизнь в шланге и его окрестностях, были людьми, которые предпочли бы, чтобы никто не знал, где они находятся. Гуляя по шлангу, м о к р е ц был абсолютно уверен в том, что за ним следят. Он решил, что этот город нужно избегать всем, за исключением поклонников невкусной еды и банджо. Но тут имелся даже свой мэр. И город был занесен на карту как станция для дозаправки углем и водой. Мокриц давно перестал носить пижонские костюмы и с шитые вручную туфли, которые наряду с комплектом официальных головных уборов служили его визитной карточкой в городе. Все это не вязалось с режимом железнодорожных работ, так что теперь он надевал замасленную рубашку, жилет и штаны с завязками на коленях. Ему нравились массивные башмаки и плоская кепка, которая как будто шла с ними в комплекте, и в них он чувствовал себя защищенным буквально с головы до пят. Но башмаки, о, эти башмаки! т Роль может свалиться тебе на голову, и от тебя мокрого места не останется, но на башмаках не будет и царапины. Подошвы были подбиты гвоздями, и каждый башмак. к а з а л с я мокрицу маленькой крепостью. Ничто не страшно башмаку железодорожника. н Сообщения находили мокрица куда бы ни забрасывала его служба. Они прибывали поездом, гоблинам, кликами, ведь в последнее время в любой глуши находилось место для башни. Однажды ранним утром в равнинном городке под названием Малый Опух. Когда проливной дождь барабанил по крышам самодельных бараков, Мокриц откинул брезент и открыл деревянную дверь перед и з с у м е р е к темноты, которого нельзя было назвать промокшим до нитки только потому, что на нем не было ниток. Примечание. Все гоблины, особенно самцы, были существами удивительно ж и л и с т ы м и Все их туловище, как будто состояло из одних жил. связанные узлами с другими жилами. Разум возражал, что, конечно, где-то там должны быть и мышцы, но им похоже, было не просто уместиться среди всех этих жил. Конец примечания. Как только гоблин нырнул под крышу, вся вода с него и вовсе испарилась. Мокриц машинально бросил взгляд на огни местной к л и к б а ш н и и в этот самый момент. Она замелькала знакомым кодом. Сообщение от Дорыгай. Ее коды он знал как свои пять пальцев. ж и в о скомандовал он. Бегом вон на ту башню и принеси мне это сообщение сейчас же! Он подождал и в полумраке голос из сумерек темноты произнес: Я не слышу волшебное слово, господин мокрая курица. м о к р и т сам себе удивился, потому что хоть от гоблина и пованивало так, что глаза слезились. Это не было поводом забывать о манерах, поэтому он поправился. Пожалуйста, господин, из сумерек темноты. Большое спасибо. м о к р и т смиренно умолк, а маленький гоблин выкатился обратно под проливной дождь и побежал к башне. м о к р и т совершил утренние процедуры. собрал вещи на случай, если сообщение вынудит его срочно отправиться в дорогу, и вышел на улицу, где, не замечая н е погоды, ждала глиняная лошадь, которую нужно было разбудить. Как Мокриц не пытался, у него не выходило думать о ней как о неживой. Хотя, конечно, он вот-вот заработает себе геморрой, и никакие сидельные подушки не помогут. И хотя животное теперь разговаривало. Мокрицу все-таки не хватало мелких ритуальных забот, из которых состоял уход за лошадью. Он знал, что есть такие вещи, как задать корм, подтянуть подпругу, отвести на водопой. Отсутствие подобных вещей слегка смущало м о к р и ц а Это было неестественно. Под проливным дождем ему казалось, что их разделяет целая пропасть. И пока он размышлял... Стоит ли дать лошади кличку? Может, это поправило бы дело. Господин из сумерек темноты вернулся, сжимая в руке отцеревший розовенький бланк, л и к а со смазанным текстом. в и т и н а р е ж д е т тебя на аудиенцию немедленно, т а ч к а Постскриптум. При случае привези этого гоблинского зелья, т а ч к а Пост-постскриптум. Будешь проезжать мимо булочной, купи две буханки. т а ч к а т в о я любящая жена. т а ч к а И он подумал, как же хорошо, когда тебя где-то ждут. После несколькочасовой скачки верхом под проливным дождем м о к р и ц предстал перед стук по стуком, который открыл ему дверь приемной продолговатого кабинета. На нем красовалась модная фуражка машиниста. И секретарь вытирал грязные руки п р о с а л е н н о й тряпкой, непременным атрибутом любого машиниста. Его светлость сию минуту тебя примет, господин фон л и п в и к а то ты в последнее время все крутишься как белка в колесе. м о к р и т заметил под грязными разводами и сажей загар, а Фуражка сидела, страшно сказать, небрежно. Термин. который прежде был неприменим к стук по стуку. Я гляжу, ты много времени проводишь на железной дороге, господин стук по с т у к Тебе идет на пользу? О да. Его светлость отпускает меня покататься по утрам после того, как решит весь кроссворд. Сегодня поезда в центре всего, не так ли? Лорд в и т и н е р и в е л и к о д у ш н о говорит, что я держу его в курсе последних событий. В этот момент из кабинета послышался пронзительный свист, и стук-постук стук распахнул дверь Настеж, открывая взору лорда в и т и н а р и в тот самый момент, когда Патриций, к вящему изумлению мокрица, поймал маленький паровозик, чуть было не сорвавшийся с гладко отполированного стола. Знакомые овальные рельсы обступали маленькие игрушечные человечки. Охрана, машинисты, пассажиры, упитанный контролер с толстой сигарой, инженеры с крошечными мастерские выполненными линеечками. Тиран поймал падающий паровоз в рукавицу, и на вощёный пол чёрного дерева закапали вода и масло. Какая удивительная вещица, не правда ли, господин фон л и п в и к весело спросил он, стоя в клубах дыма. Жаль ли, что они могут ходить только по рельсам? Не могу даже представить, каким бы стал наш мир, будь у каждого свой паровой двигатель. Ужас! Его светлость протянул руку, стук-постук, у и тот вытер ее тряпкой почище. Что ж, стук-постук, стук, господин фон Липвик на месте? Я знаю, тебе не терпится вернуться на свою ненаглядную железную дорогу. И стук-постук, стук, тот стук-постук, стук, который считал, что лучшие вещи в этой жизни лежат в официальных конвертах, побежал по лестнице вниз, перепрыгивая через ступеньку, чтобы вскочить на площадку, загребать лопатой уголь, запускать двигатель, подавать свисток. вдыхать дым и сажу и быть самым удивительным из людей машинистом. Объясни мне вот что, господин фон л и п в и к сказал в и т т н а р и когда за секретарем закрылась дверь. Я подумал, что камень на пути может запросто пустить под откос поезд. Милорд, за пределами а н г м а р п о р к а Все поезда снабжаются предохранительными решетками. Это вроде плуга, если хотите. К тому же состав на полном ходу имеет внушительный вес, а сигнальщики и обходчики следят за путями. т Ось е т до сих пор никаких преднамеренных диверсий замечено не было. Со времени покушения на железную ласточку несколько месяцев назад нет, если не считать мальчишек. которые кладут на рельсы монетки, чтобы их расплющило. Это скорее такое хобби. Иметь легко гнется. Как-то стихло все, согласитесь. Я имею в виду грагов и их атаки на башни и п р о ч е е в р е д и т е л ь с т в о Похоже, они успокоились. Вити нари поморщился. Может, ты прав. Король под горой такого же мнения, и командор Ваймс докладывает. что его агенты в Убервальде не регистрировали никаких волнений. Все источники говорят одно и то же. Но меня останавливает то, что экстремисты, они как многолетние сорняки, могут пропасть на время, но никогда не сдаются. Боюсь, они залегли на дно и ждут своего часа. И когда? Наступит этот час, сэр. Я, господин фон л и п в и к задаюсь этим вопросом еженощно. Меня немного успокаивает тот факт, что п а р о в а я эра началась не с бухты Барахты, а с научного подхода и соблюдения техник безопасности. Поощряя произвол, мы только спровоцировали бы новые эпизоды, подобные тому, что произошел в Чёртовом лесу. Так что? Витинри посмотрел м о к р и ц у прямо в глаза. Расскажи мне, как продвигается дорога до Убервальда. Неплохо продвигаемся, сэр, но у нас, так сказать, н е д о в ы п о л н е н и е Мы планировали забить золотой костыль в середине следующего месяца. Предстоит еще много работы, и в районе Граффа поезд нужно пустить под землей. Мы усиленно роем туннель. Но там слишком много естественных пещерных образований, а потом еще мосты, думал он. Ты не рассказал ему про мосты. И разумеется, достигнув Убервальда, мы логически продолжим путь до Орлеи. Этого мало, господин фон л и п в и к слишком мало. Тебе нужно ускориться. Равновесие всего мира. Может стоять на к о н у При всем уважении, милорд, это как? Витинари нахмурился. Господин фон л и п в и к я дал тебе приказ. Как ты приведешь его в исполнение, меня не касается, но ты обязан подчиниться. Мокриц не обрадовался, когда нашел свою лошадь обутой. Вероятно, стражей, потому что неподалеку он увидел гогочущего стражника. Лошадь пристыженно подняла на Мокрица взгляд и сказала: «Извини за причиненное неудобство, но я обязана подчиняться закону». Мокриц был взбешен. Лошади Големов такие же сильные, как обычные Големы, спросил он. Разумеется, господин. Отлично. ответил Мокриц. Тогда освободи себя от оков. Замок хрустнул и раскололся, а стражник побежал навстречу Мокрицу, который уже вскочил в седло с криком: «Эй, это государственное имущество!» А Мокриц крикнул ему через плечо: «Направь счет сэру Гарри королю, если посмеешь. Скажи, что это от Мокрица фон Липвига!» Он оглянулся, когда лошадь проскакала по нижнему бродвею, с радостью увидел, что стражник подбирает с земли желтые осколки и прокричал: "Никто не смеет стоять на пути у гигиенической железной дороги". Мокриц всегда предпочитал передвигаться на больших скоростях. В конце концов, на его прежнем поприще это играло жизненно важную роль. Поэтому он прискакал на фабрику Гарри, загнав лошадь так, что та дышала часто, как покорительница горных вершин. Примечание. Было до подлинно известно, что забраться на гору Челисти можно. Многие скалолазы пытались покорить эту вершину и почти все терпели неудачу. Но история гласит, что одной к о м п а н и и престарелых господ С артритными руками и кривыми ногами это удалось, и они тут же погибли героями. Ради чего по большому счету все и затевалось. Другим устремленным и в немалой степени утомленным скалолазам удавалось подняться на небольшую высоту по так называемой тропе света, о которой ходили легенды, будто она не выносит тех, кто не является истинным героем. И все же многие до сих пор питают надежды покорить челюсти, ну или сломать позвоночник, но хотя бы попытаться. Конец примечания. Соскочив на землю и для чистой видимости привязав лошадь, он спросил: "Почему ты запыхалась? Ты же не дышишь? Големы не дышат? Извини и просил, чтобы я была лошадинообразнее." Так что стараюсь, как могу, и гого, и гого, господин. Мокриц расхохотался и сказал: "Так пойдет, Сивка. Нет, не Сивка. Как тебе нравится кличка Искра?" Лошадь подумала и ответила: "У меня раньше никогда не было имени. Я всегда была лошадью. Но это очень приятное чувство знать, кто ты. Не понимаю." Как я жила без имени все эти девятьсот три года. Благодарю господин фон л и п в и к Мокриц прошагал в кабинет Гарри с целью поговорить с ним напрямую и наедине. Тот смотрел на Мокрица целую вечность и потом сказал: "Ты же понимаешь, что они только что начали укреплять самый первый мост на Убервальдской линии. Ни один поезд не поедет по воздуху." Знаю, Гарри, знаю. Уж поверь, я общаюсь с землемерами и инспекторами трижды на дню. Но в серьезной работе нуждается только полотно моста. Опоры уже выдержали испытание временем. И пока Гарри набирал воздуха в грудь, чтобы возразить, Мокриц рассказал ему, что он придумал, если инженеры Дика не у п р а в я т с я к о времени, назначенному витинери. Гарри не сразу понял план Мокрица, но выслушав до конца, он сказал: т ы плеешь на все правила, сынок, а с в и т е н р и и такое прокатывает лишь однажды. Уж в этом я уверен." Мокрицу понадобились все его внутренние запасы хитрости и выдержки, чтобы не сломиться под гневным взглядом Гарри короля, но он выстоял и ответил: "Гарри." Я не первый день работаю на витиаре и давно выучил слова правдоподобное отрицание. Ась, и чего это значит? Не понял Гарри. Это значит, что его светлость предпочитает не знать всех моих действий в деталях и уж точно не дает мне четких предписаний. И еще это значит, что я зачастую вынужден двигаться на ощупь. Но это мне всегда неплохо удавалось. У меня впереди много дел, Гарри, или лучше сказать милорд Гарри, или посмеюли сказать барон король Анкмарпоргский. Можешь заполнить пробел на свое усмотрение. И кстати, если мне не изменяет память, когда Витенари сделает тебя первым железнодорожным бароном, тебе будут полагаться шесть серебряных шариков на короне. Рыцарское звание? И в два счета станешь бароном. Полагаю, леди король обрадуется шести шарам своего супруга. г а р и х м ы к н у л Тота -то супружница удивится. Он внимательно обдумал перспективы, которые обрисовал перед ним мокриц. Да уж станет не б о л ь е г о л я т ь как герцогиня. Он посерьезнел и продолжал. Я-то думаю, что из нас двоих это я, король дерьма. Но ты им просто полон. Может, хоть объяснишь, в какие неприятности ты нас сейчас втягиваешь, барон? Как же? Ладно. н у и как же два п л у т а вроде нас это провернут? Как бы не давил на них Патриций, на строительство железнодорожных путей все равно требовалось время. даже после того, как этим занялись все парни, тролли и гоблины, которых сумел привлечь Гарри Король. Сорт не сразу строился. Твердили они как заклинание, когда кто-то начинал терять терпение. И все же день ото дня новая великая железная дорога в Убервальд становилась все ближе к конечному пункту назначения. Строительство железной дороги было одно. А п о д д е р ж а н и е ее в хорошем состоянии совсем другое. Рельсы были подвержены ветрам и непогоде, и зачастую находились далеко от цивилизации. м о к р и ц каждую неделю разбирал жалобы на поломки и прочие неурядицы. Следуя своему чутью, он всегда начинал с необычных и иногда комических новостей: пьяный тролль на путях, гнездо гарпий в угольном тендере. Рожающая женщина. Примечание. Дейзи с н е й п с официально стала первым человеком, родившимся на борту движущегося поезда. Благодаря повитухе, которая устроила роженицу в вагоне для поездной стражи, малышка родилась на скорости 30 миль в час, и счастливые родители окрестили ее Локомотива с н е й п с Однако Мокриц узнал об этом. и в с у ч и л ей и всей ее семье бесплатный сезонный абонемент на пользование железной дорогой, высказав заодно предположение, что локомотива будет звучать лучше в качестве среднего имени. Конец примечания. И опять о ползни, которые перечеркивали все графики. Еще люди, как будто не понимали, что бросить на железнодорожном переезде фургон с поросятами. Значит, помешать любому движению на железной дороге. И как забыть обо всех тех, кто считал, будто стоит им поднять руку перед движущимся составом и поезд в ту же минуту остановится? Поезд в принципе мог бы, но внеплановое торможение всегда приводит к массе никому не нужной канцелярской работы. Мокриц прекрасно отдавал себе отчет в том, что журналисты всех равнин сто. с момента открытия только и ждали, что первой настоящей железнодорожной к а т а с т р о ф ы и хорошо бы как минимум с одной чудовищной жертвой. И они ее получили, впрочем, не на р и й с е гигиенической железнодорожной. Нет, первая трагедия произошла на задворках щ е б о т а н а где три предпринимателя винодел месье Лавас сыровар месье Крок И торговец декоративными луковыми гирляндами мсье л е с т р и п в складчину приобрели частную одноколейную линию, связавшую их фермы и виноградники. За экспертным мнением обратились к Дику Кексу, в частности, поинтересовавшись, как избежать лобового столкновения двух паровозов на одной колее. Эту задачку Дик разрешил степичной для него легкостью. придумав систему условных сигналов и специальный медный жезл, который передавался тому из машинистов, кому в данный момент принадлежало преимущественное п р а в о д в и ж е н и я На волне заголовков в духе «Система Кекса терпит крах» и «Жизни пассажиров под угрозой» Дика и Мокрица вызвали в щеботан для расследования, где они и выяснили всю правду. Оказывается. Один управляющий из шато Лаваз захотел ускорить процесс и сделал копию медного жезла, а машинистам и сигналщикам ь объяснил, что им просто надо быть осторожнее. Некоторое время дела шли как по маслу, и все вздохнули свободнее. Но однажды сигналщик Хюга отвлекся и забыл о важнейшей мере предосторожности. И вот два поезда неслись друг на друга на огромной скорости по одноколейной дороге, и каждый машинист был уверен, что преимущественное право у него. И они сошлись на полпути. Один машинист погиб, второй получил серьезные ожоги от растекшихся сыров, которые, оказавшись в раскаленной кабине машиниста, обратились в лаву. Значительные повреждения получила и фуагра. А клирк, который принял решение сделать дубликат жезла, сказал: "Ну, я думал, что сэкономлю всем время. Я только хотел". Репортаж Реймнда Шатла в следующем выпуске "Правды" гласил: "Я соболезную обеим жертвам". Сообщил мне господин фон л и п в и к Пожалуй, никогда уже мы не сможем спокойно смотреть на фондю. Однако господин Кекс ясно дал понять, что в то время, как с глупостью еще можно бороться, непроходимую глупость адски трудно изжить. Я даже не знаю, сколько чудовищных преступлений было совершено, потому что кто-то послушал доброжелателя, сказавшего: «Я только хотел». Приняв такие антикризисные меры, Дик и Мокриц вернулись обратно в Анкомарпорк. Каменистые почвы, столь благоприятные для знаменитых щебатанских вин, оставались позади, и поезд прибрежной линии начал неторопливо огибать дымные земли Нидергландов. Примечание. Болото в этой части света славится своей орнитологией, но это печальная слава, потому что з д е ш н и е болота постоянно перемещаются и делают это быстро. Здесь сложно найти сухую землю. Люди, населяющие эту территорию, живут на больших п л о т а х которые служат одновременно и домом, и огородом. Представители старших поколений отличают перепончатые лапы, которые те надеются р а з в и т и в своих отпрысках, потому что перепонки демонстрируют, что их обладатель великий болотный охотник. У них нет врагов. преимущественно потому, что никто не хочет лезть в болото. Они охотно помогают путникам и настаивают б е с ц е н н ы е лекарственные препараты на плавучей болотной флоре и фауне, которые представлены, в частности, дынкой, ь вертлявкой и отявленной мухоловкой. ч е й яд используется при изготовлении тонкой чугунной гравировки и которой нужно подступать с исключительной осторожностью. Потому что своим ядом она п л ю е т на расстоянии до нескольких ярдов. В Нидерландах явно действовало волшебство, и они курировались профессором р и н с в и н д о м из Незримого Университета, который признавал их потенциал в качестве фармакологической столицы мира. Его донесения свидетельствуют, что сок выжатый из определенного желтого цветочка повышает уверенность пациента на 15 минут. Удалось установить с уверенностью, что на этот короткий срок пациент становится абсолютно уверенным во всем без исключения. Более подробные исследования показали, что водяной плавучий гиацинт таит в своих недрах полную неуверенность во всем на целых полчаса. Философы увлеченно придумывают способы применения для этих з е л и й И продолжается поиск растения, которое сочетало бы свойства их обоих, что представляет особый интерес для теологов. Конец примечания. Дик спал, а Мокриц смотрел на пролетающий мимо пейзаж, гадая, сколько еще испытаний ждет их впереди. Он поглядывал из окна на болото, чувствуя смутное облегчение от того, что поезд не остановится. Пока не выберется на твердую почву маленького городка ш а н к и д у д л ь главного экспортера беговых лошадей. Это хорошо, думал он. Отсюда до Нидергландов вела долгая петляющая пешая тропа, и если не знать этой тропы, тебе нечего было там делать. Дождь заливал с т а л а ц к и й вокзал. Вода ручьями текла с крыш. А люди торопились спрятаться, ища спасения от потопа. В т и х о й к о ф е й н е Марджори Пейнсворт было сухо, и в качестве дополнительного утешения в этот жуткий вечер она выставила на продажу горячие булочки. Здесь нашла себе тихую гавань юная Троллиха, которая неуверенно болтала ложечкой в чашечке плавленой с е р ы в ожидании поезда. Она наблюдала за приходящими и уходящими людьми и очень удивилась, когда один гном указал на стул рядом с ней и спросил: «Прошу прощения, это место занято». Крустки никогда особо не приходилось иметь дело с гномами, но с той поры, как разрешился конфликт в Кумской долине, прошло уже немало времени и было вполне естественно пообщаться с гномом. Особенно учитывая, что этот был прилично одет, да и выглядел по-человечески. Анкмар поргский гном, как их называли, поэтому она улыбнулась и сказала: "Прошу, присаживайся. Неправда ли слишком ненастная погода для этого времени года?" Гном о т в е с и л поклон, присел и сказал. Прошу простить мне это вторжение, но мне несказанно приятно слышать в речи такие слова, как н е н а с т н а е Так и представляешь себе картину, не правда ли, довольно серую, но тем не менее, ах, прошу меня извинить, совсем забыл о приличиях. Позволь представиться, Друпи Доксон, к твоим услугам, госпожа, и позволь мне заметить, что ты прекрасно говоришь на гномьем. Крустка огляделась по сторонам. Люди продолжали прибывать, спасаясь от дождя и убывать, когда приходил поезд. Все-таки с т о л а т был крупнейшим железнодорожным узлом. Почти все поезда проходили здесь. Она и сама держала ушки на макушке и ждала, когда д е ж у р н ы й о б ъ я в и т о прибытии ее поезда, но все-таки ответила. Твое понимание Трольева также вызывает восхищение. Если хочешь знать, могу ли я поинтересоваться, куда ты держишь путь? Гном снова улыбнулся. Я библиотекарь и с к л а д ч а Не так давно я похоронил своего отца под медянкой. Хрустка проглотила смешок и сказала: «Прошу меня извинить, с б о л е з н у ю по поводу твоего отца, но это удивительно». Я ведь тоже библиотекарь, служу в библиотеке алмазного короля троллей. О, алмазная библиотека! Увы, нам до сих пор закрыт в нее доступ, даже несмотря на знаменитое мировое соглашение. Я бы все на свете отдал, чтобы х о т ь одним глазком взглянуть на нее. И два библиотекаря заказали еще напитков и поговорили о книгах. Пока свистели свистки и поезда один за другим покидали станцию, Крустка рассказала Друпи, что ее муж не любил книг и считал, что троллем должно быть достаточно бурчание под нос, как это было в старину. А гном рассказал ей о своей жене, которая даже после Кумского соглашения продолжала считать троллей какими-то животными. И они говорили и говорили о значении слов и, разумеется, о своей любви к словам. Горячий кофе с серой л и л и с ь р е к о й иногда в прикуску с теплым каменным кексом, и Марджери узнавала эти симптомы. Конечно, это было не ее дело, ее не касалось, как жили и распоряжались своей жизнью другие, и она совершенно точно не подслушивала. Разве что самую малость, но как было не услышать, когда гном сказал: «Мне предложили пост библиотекаря в Коксфорде и сказали, что я могу привести с собой личного ассистента». И Марджери без особого удивления обнаружила две пустые чашки и пустой столик, когда в следующий раз посмотрела в их сторону. Такие вещи неизбежно происходили на железной дороге. Она расширяла горизонты вширь и вглубь. Люди хотели найти себя, а находили кого-то еще. По сравнению с другими мятежами ш м а л ь ц б е р г с к и й мятеж разворачивался постепенно. Он растекался по туннелям и шахтам, как патока, и был такой же липкий. Знаток мятежей легко узнал бы эту схему. Двое нашепчут третьему. Что именно нужно сделать? Потому что все остальные тоже будут это делать. Ты ж е не хочешь оказаться на проигравшей стороне. Всегда находились сомневающиеся, но волна все набирала разбег. Подземный ш м а л ь ц б е р г в о многих отношениях был ульем, и вот Рой решил, что ему нужна новая королева. Ламин и изгнанные гномы. Разумеется, были в эпицентре всего этого, и сейчас они с триумфом возвратились и обосновались на прежнем месте так, будто оно принадлежало им по праву. Примечание. Во всяком случае, по собственному представлению, стоит отметить, что они не стали рисковать и предпочли свергнуть короля под горой, когда тот укатил далеко в Щебатан. Конец примечания. Никто не должен пострадать, говорили они, и, возможно, гномы в ответ бормотали: "Ну, это же в их собственных интересах". Были и другие уступки, вроде "Настало время для свежей крови" или "Мы обязаны сохранить наши священные обычаи". И если вы были чувствительны к в е н и я м вы бы заметили, как гномы, нормальные, здравомыслящие гномы. Авторитетные и справедливые все же понемножку начинали нарушать обеты, которые они некогда давали со всей серьезностью, потому что Улей жужжал и им не хотелось оказаться ужаленными. к л ю ч е в ы м и словами было восстановить порядок и вернуться к истокам подлинной гномовости. Однако всегда найдется тот, кто не станет гудеть вместе с роем. И сейчас это был Альбрехт Альбрехтсон, вокруг которого сплотились гномы, категорически возражавшие против переворота и готовые сохранять верность Рысу Рыссону, чтобы не случилось. Температура в коридорах накалялась, и назрел негласный вопрос: кто первым ужалит? Альбрехт Альбрехтсон положил ладонь на каменную лепешку. Мои дорогие гномы, я дал клятву, и вы тоже. И как мы все знаем с детских лет, г е н у н Гагап поджидает д у ш е г у б о в и клятва преступников. Его лицо исказило гримаса. Он продолжал: возможно, я ослышался. Обстоятельства изменились, сказал Пламин. Король слишком любезничает с троллями и с проклятыми людьми. И ради всего святого он даже подписал декларацию о том, что гоблины гоблины, вы слышите, заслуживают к себе такого же отношения, как и гномы. Не знаю насчет вас, но я не считаю гоблина равным себе. В звенящей тишине Альбрехтсон еле слышно спросил: Акумское соглашение? Достигнутое взаимопонимание, которое сохранит мир на нашем веку, мы все приняли в нем участие, и теперь мы с легкостью нарушим собственную клятву. Я ничего не подписывал, возразил Пламен. Да не подписывал, согласился Альбрехтсен. Его подписал р ы с р ь Сон от лица всех гномов. Не от моего лица. Не унимался Пламен. И я не верю в эту м е з а н с ц е н у в пещере. Сам знаешь, каковы люди. Не удивлюсь, если какой-нибудь в и т и н а р и сам туда ее и поместил. На этот раз тишина была громогласной. Они все видели странную картину в Кумской долине, где пещерный воздух был так холоден, а два погибших короля вошли в историю в состоянии преднамеренного п а т а И быть может, кто-то задумался, что сделают мертвые короли, если нарушить их мир. Молчание прервал Пламен. Нам нужна стабильность, говорил он, не обязательно доводить до греха. Никто не пострадает. Я могу покляться с в этом. Извини, возразил Альбрехт. Эта клятва будет чем-то отличаться от той, которую ты давал своему королю изменник. Лязг стремительно обнажаемого оружия эхом отозвался в зале, а за ним наступила оглушительная тишина. Никто не хотел первым наносить удар. Это была тупиковая ситуация. которая не нравилась никому. Я не стану отвечать на глупую провокацию, процедил Пламен. Нужно разбираться с тем, что есть. Нужно сделать так, чтобы мир стал тем местом, которое мы хотим для себя, где гномы займут свое законное место за столом. Времена изменились. Нам нужен тот, кто всегда готов защищать наши интересы. Все твердят, что мир меняется. Я сделаю так, что эти перемены принесут гномам только лучшее. Он подошел к Альбрехту и протянул ему руку. И раньше тоже так думал, друг. Почему ты не присоединишься ко мне? Все дружно з а т а и л и дыхание. Альбрехт на мгновение з а м е л с я Можешь сунуть это предложение? себе в свитер. Тянулось молчание. Разве что некоторые гномы спрашивали у соседей, что это значит, а другие, успевшие повидать мир и имевшие дело с людьми, объясняли. Это как сказать засунь туда, где не светит солнце. На что те гномы, которые не разбирались в человеческих обычаях, говорили: это о той миленькой долине подле Слайса. Приятное место, пока кто-то не произнес. Короче, это значит засунето себе в задницу. Ах, вот оно что. Может проголосуем? предложил п л а м е н Все, кто против меня и против достойной защиты нашего рода, каким он был с незапамятных времен, пусть поднимут руки и покажут свои лица. Альбрехт. п о с п е ш н о сел на каменную лепешку. Да, сказал Пламен. Посиди подольше, друг мой, и заработаешь себе геморрой. Послышался смех, но смех неспокойный. И как ни странно, гномы подумали, прежде чем сделать. Да, гоблины поднимались в обществе так же, как и люди и тролли. И на игровой доске мира гномам тоже были нужны союзники. Но ну и что, если сменится король? Когда король вернется, он обнаружит это постфактум, а мир будет слишком занят собственными делами. В политике постоянно случаются радикальные перемены. Не мой, не высказанный вопрос был в другом. Все понимали, что если сейчас гном пойдет на гнома, это распространится повсюду. И с чем тогда они останутся?